Глава седьмая. Банберн. Впереди ехал отец с Барком и Доналлом и другими воинами-свиты на высоких огромных лошадях. Они же ехали в самом конце, перед всадниками штавели пять запасных лошадей. Меф и Келли тряслись на своих двух пони рядом с Ризи, которого это вполне понятно огорчало, войски замковой стражи. И с каждым воином здесь они были прекрасно знакомы. Они чувствовали себя очень важными в этой поездке по владениям. Мэв ощущала свободу и одновременно страх. Страх, поселившийся в ней в эти последние дни, когда никто не говорил о тайных бродивших по Корвеллу. Как, например, тех, что обсуждали мать и отец между собой. Девочку тревожили предостережение матери, которое она слышала в замке. Но отец, зачастую слушавшийся маму, «Она мудрее нас всех». — сказал он как-то о ней своим воинам. А Мэв была рядом и слышала это. «Мою госпожу ничто не обманет». Ушёл из зала в тот вечер с таким видом, будто он сейчас не станет слушать никого. А их мать на следующее утро за завтраком ко всему придиралась и бронила Мурну. Мэв принимала её резкость с терпеливым молчанием, и Келли бросил на неё взгляд, говорящий, что он думает то же самое что мать волнуется из-за отца и думает, что даже отправка донкада грозит ему опасностью. И ей проще изливать свою тревогу браня всех и вся. И снова это был страх, о котором все молчали. Не то перед королем, не то перед их дядей, господином Дона, не то перед волшебными силами, не то перед теми, кого никто не осмеливался назвать по имени. Теперь страх ощущался постоянно, как присутствие большой рыбы, думала Мэв, мелькающий тут и там под чёрными водами, что отражает лишь отблески света и ветви, так что нельзя понять, уплыла рыба куда-то вверх по течению или же, поднявшись к поверхности, таращится на тебя Никто не хотел обсуждать это, особенно с детьми, и не хотел даже думать об этом, если в этом вопросе был выбор. Но пока были солнце, верховая езда… Эмэв нравилось ехать под равномерной скрип седла Флойна, и нравилось движение запах лошадей, кожи, земли и даже резкий привкус масла и металла, вонь пота и дыма, который несло от мужчин. Все это напоминало ей, и будет вечно напоминать, отца зимними вечерами, когда он приносил все снаряжение в зал, когда вооружение было слишком холодно, его запахи состязались с материнскими, Запахами трав и лекарств, которые она готовила для люду, болевшего зимой, запахами листьев и горшков, его же кресло было увешано конской упряжью и кожами, и пропахшими маслом лоскутами. И были медленно скрежет оселка, когда отец точил свой огромный меч, и аромат нагретого масла, когда речной песчаник ровно скользил вниз по лезвию, украшенному выгравированными полосами что в конце обретали форму бегущей лошади. Он был дорогим и очень древним, этот меч, который носил еще Кервален, а потом Эвальд, их дед, а теперь и отец. И однажды вечером, заметив, что дети наблюдают за ним, отец дал сначала Келли, а потом и ей поточить его, терпеливо поправляя их движение, когда они ошибались, и, наконец, заканчивал все сам, исправляя то, что они сделали, как подозревала Мэв и её руки после этого тоже пахли маслом, что приводило её в восторг. «О, Мэв!» — восклицала её мать, пахнувшая всегда травами и розами, и бронила её за чёрные пятна на платье. Но Мэв всегда нравился этот запах, ибо он принадлежал отцу. Ей нравилось всё, чему он учил её. Твёрдости руки и умению ездить верхом, знанию лисьих нор и тому, где прячутся зайцы, названием деревьев и холмов и тех земель, что уже не видны за горизонтом. Но теперь их отец ехал безоружным среди воинов, вооружённых с ног до головы. Они везли щиты за плечами и держали длинные копья, которыми никогда не пользовались во время охоты. Он оставил дома свой меч, перенёс его вместе с остальным оружием из оружейной, словно это было бездилица. И никто не спросил, почему но все обратили внимание, что он снял даже свой кинжал со стены в зале. Теперь отец носил при себе лишь камень, носил не снимая. Она и Келли не говорили об этом даже между собой. Она не знала, был ли камень причиной их бед, или беды пришли сами по себе, а камень охранял от них. Единственное, что знала Мефф, Камень был чем-то совершенно иным, нежели маленькие подарки, что получили они с братом. И в душе её зарождалось подозрение, что во всём были виноваты они с Келли, что если бы они послушались и не убежали к реке, ничего бы не произошло, и Ши не пришла бы, и не изменился бы их дом, и этот груз вины был слишком тяжёл, даже для того, чтобы думать о нём, не то что говорить. Никакое наказание не могло исправить этого. Никто не мог в полной мере укорить их с братом за это. Это напомнило Мэв, как Ши заглянула в её душу и спросила, как она поступит с другим живым существом. Поэтому изо всех сил она старалась не причинить другим ещё раз такой боли и даже не позволяла себе больше быть ребёнком. Мэв чувствовала, будто её обокрали. Она хотела расти по-своему, но вдруг все её желания показались ей страшно мелкими и сражение, которое она вела за себя, и непослушание, когда она хотела чего-то добиться. Всё стало казаться низким и себелюбивым, ибо ни один человек в мире не мог получить желаемого, даже их отец, который был господином Карвелла. Они с Келли видели, как он беспомощно опускал голову, словно не мог вынести всего того, что было ему суждено. Это напоминало им страшную картину на тёмной лестнице, когда он упал, потеряв сознание, на руки матери, что являлось им снова и снова в ночных кошмарах. Они не хотели, чтобы такое повторилось ещё. Они хотели, чтобы всё было по-старому, но это было уже невозможно. Даже их отец мог упасть, и они видели это. И каждый сам по себе понял, что взросление было совсем не тем, за что они его принимали, пытаясь во всём настоять на своём. И Мэ вдруг подумала, что оно похоже на то, о чём спросила их Ши что оно означает отказ или, по крайней мере, способность не обманываться, считая, что что-то тебе принадлежит, даже если это то, что ты любишь больше всего на свете, как дом и родители. «С ним теперь постоянно кто-то должен быть», сказала бы Мэ в своей матери, если бы у неё достала смелости, потому что мать оказалась бы рядом с отцом в мгновение ока, если бы тому потребовалась помощь. И, может, мать и не одержала полной победы в том противостоянии. Но всё же в конечном итоге в Дон отправлялся Донал, а не отец. Потому что Барк уверенно поддержал их мать и пустился в такой ожесточённый спор с отцом, как никогда до этого. «Мы проводим его», — тогда сказал отец о Донале, и так оно и стало. А Мэф напомнила ему за завтраком. «Ты обещал, мы поедем с тобой, когда ты отправишься по западной дороге». Что было коварным, но поступала она так из любви к нему. Нет, тут же решительно воспротивилась мать. «До Доскрешение дорог, сказал их отец. Да, я обещал небольшую прогулку. Там они повернут назад, и с ними будет ризи. Мэф не поддавают такие прогулки, снова попыталась возразить мать. Но отец лишь посмотрел на нее особым взглядом, решительно и печально. И мать оставила их, не сказав более ни слова ни тому, ни другому. Япони были оседланы вместе с лошадьми. Мать не спустилась к воротам, как она порою это делала, но послала Доналлу особый дар — завтрак, завёрнутый в салфетку, которую принесла ему мурно. Мясо и хлеб, а необычный паёк, что брали с собой воины. Доналл был страшно этим смущён, ибо никого более не удостоили такой чести, даже отца, который брал с собой общие припасы. И Доналл попытался поделиться с другими, Но отец лишь рассмеялся и ничего не взял, отказались от его предложения и другие. И так они отправились в путь, и тогда Меф позволила себе обрадоваться под звон оружия и топот лошадей, шедших ровной и бойкой поступи. После всех страхов и споров они выехали в свежесть утра с острыми клинками и бодрым духом. И воины шутили и смеялись над тем, что грызло их все эти дни. Это были лучшие люди карвела лучшие на всей земле, и не было врага, который не испугался бы их. Но самыми сильными из них были барка и Ризи, свирепейший и во многом умнейший. И Донал, взявший все опасности на себя, и те, кто поедет с ним, бог и Кайт и другие. Мэйв прикоснулась к маленькому мешочку, висевшему у неё на шее, точно такому же, как у Келли. Мурна показала им, как шить ладанки для листьев эльфийских деревьев, которые они всегда теперь носили с собой. Они не умирали, эти листья не вяли и не теряли своего аромата. И дети всегда держали их при себе и бодруствуя, и во сне с того самого утра, как им сказал отец. Заключали ли они в себе удачу или нет, Меф и Келли не знали точно, но они неизменно носили их на груди, как отец свой камень. Не до конца понимая зачем, но уповая на их помощь, в таких делах, как благополучное возвращение домой и в том, чтобы не пропадали любимые вещи. Если бы только она могла быть такой, как Барк, Ризи или Доналл и отважно непоколебимо защищать отца. Быть как отец она и не мечтала, это было слишком сложно, но вот как Барк... Меф взглянула на него, высокого и рожеволосого. Он ехал, сутулившись, и, казалось, во многом уступала отцу и донолу, но люди вскакивали, когда Барк раздавал им приказы. Мэв и сама попробовала сутулиться ненадолго, но решила, что для этого требуются более широкие плечи. Она ненавидела себя за свой вид, за свою слабость и запах лилии и трав, такой же, как у матери. За то, что тоже станет говорить своей дочери Циц, когда кто-нибудь упомянет о волшебстве, потому что дочь будет делать глупости, и бесплодно мечтать о шее, и будет теряться в лесах, навлекая такие же беды, как сама она уже навлекла. О, если бы она могла всё исправить! Если бы она могла улизнуть и поехать с Доналом в Кердон! «Я Меф», — сказала бы она дяде в его собственном зале, и Донал в доспехах стоял бы рядом с ней. «Мой отец прислал меня говорить с тобой». «Как было бы правильно, если бы послали её?» — думала Мэв. «Она молодая, и у неё не было распри дядей». Но, конечно же, это никому не пришло в голову, и даже отец посмеялся бы над таким предложением. Она представляла себе, как на них из-за деревьев нападают разбойники из Анбега, и они с Келли показывают себя. Но у них нет оружия, даже кинжалов. И пришлось расстаться с этой мечтой. Флан и пухлый флойн трусили мелко, когда высокие лошади без всяких усилий мерили расстояние широкими шагами. Они с Келли были детьми, и этим было сказано всё. И упитанные гнеды и были всем, на что они могли рассчитывать. Скоро они достигнут безопасных пределов их владений, и отец отошлёт их назад. А Донал поедет дальше, и все поедут, Лишь они и Ризи остановятся у северной дороги, а отец вернётся много позже, лишь проводив Доналла в путь. «И, возможно, — подумала Мэв, — отец испытывает те же чувства, мечтая о том, чтобы ехать дальше, но никто ему этого не позволит. «Потому что, — сказал Барк, когда они спорили, — ты носишь это на своей шее. И если твой брат не любит ши, что скажет он, когда ты явишься к нему с этим?» «Неужто ты думаешь, это завоюет его любовь? А если ты начнёшь таять, как это было со мной?» «Я не стану», — отвечал отец. «Тебе я доверяю, а потому не боюсь». «И всё же...» — с печальным видом продолжал Барк, и его розовощокое лицо ещё больше раскраснилось. «И всё же это безумие, и ты знаешь это сам. И если ты не расстанешься с этой вещью...» а ты говоришь, что не расстанешься, то, значит, не езди к Донкаду». «В том, что ты говоришь, есть свой смысл», тогда ответил отец, так что, кто бы ни одержал победу, мать или Барк, он не поехал. А может, он и сам что-то понял, а Барк лишь выразил это словами. «Мы тоже не понравимся нашему дяде», думала Меф. «Как человек с кровью Ши в своих жилах может их ненавидеть?» Если бы Ши могла прийти к Донкаду, она бы его любовь». «Я могу вызвать ее по имени», — пришла ей в голову новая мысль. «Я не мелкая тварь», — сказала Ши, сравнивая себя с Фиатас. «Совсем не похожая на эту». Их отец уж точно мог вызвать Ши, но не делал этого по каким-то своим причинам. Наконец они достигли вершины холма, у подножия которого дорога разветвлялась. Один путь вел к темному, поросшему лесом берегу Керберна, он был запущенным и неезженным, ибо вел к Анбегу. Другая же дорога, хорошо утрамбованная, вела на север, пролегая через их собственные владения. По ней ездили крестьяне и караулы. Тогда отец велел всем остановиться, и стало ясно, что тут они простятся. Он подозвал детей, и они подъехали ближе, не трясясь, а выпрямившись как ездили взрослые всадники на больших лошадях. «Вам пора возвращаться», — сказал он им. «Да, господин», — очень тихо ответил Келли. «Да», — сказала Мэв так же серьезно и посмотрела на отца. «Вступайте сюда». И он подъехал к Келли и, склонившись седла, обнял его, потом приблизился к Мэв и поцеловал ее в лоб. Он помедлил, нахмурившись, и добавил, «Ведите себя хорошо». «Да, господин», — сказал Келли. Мэфф ответила ему лишь взглядом. Они всегда расставались здесь, когда их отец отправлялся в объезды, и всегда сетовали что им нужно ехать обратно, и выговаривали друг другу. И эта краткость прощания показалась дурным предзнаменованием. Мэфф жала бока Флойна, заставляя его подъехать к отцу и крепко обняла того обеими руками. Склонившись, он ответил на её объятие и сказал, «Вернусь завтра к вечеру». И, собрав остальных, двинулся прочь, оставив ризи охранять их. В горле у мэв словно застрял комок. Юпони попытался следовать за лошадьми, но она натянула поводье. «Поехали», — сказал ризи повременив, «давайте, поехали». Она взглянула на Келли, у которого тоже был испуганный вид, и повернула Флойны домой. Коричневым зеленью раскинулись знакомые поля. Не раз езженная дорога была пыльной и безопасной, но Ризи не переставал хмуриться. Он был тёмен, их двоюрный брат, задумчивыми глазами, и хмурость шла ему точно так же, как оружие, которое было при нём. Он был ниже всех в окружении их отца и совсем не походил на сына господина, Но он таким был. И он терпеливо сносил Мэв и Келли, что они остро чувствовали по его долгому молчанию и хмурому виду и взгляду, который блуждал повсюду, по берегам реки и полям, и никогда не останавливался лишь на детях, ставших ему нежеланной обузой. И от этого Мэв чувствовала себя еще несчастнее. Слезы были готовы хлынуть из ее глаз, и она уже ощущала в носу неприятное пощипывание но она раскрыла глаза и подставила их ветру и не проронила ни звука. Разве могла она сравниться с Ризи по уму, особенно такая уставшая? Да и Келли, похоже, не готов был к этому. «Как странно тихо», — пробормотала Ризи наконец. «Да, господин», — в ответила Мэв, и они в молчании миновали еще несколько холмов. «О боги, хватит хандрить!» Внезапно воскликнул Ризи. «Опасность грозит лишь доналу и никому другому. Ваш отец повернет назад задолго до границы. Он так сказал». «Да, господин», — откликнулся Келли. И снова повисла тишина. Ризи еще посмеялся над ними и затих со встревоженным видом. «Да, да, я знаю», — повторил он. «Ты можешь оставить нас здесь?» Бодро заметил Келли и мы сами вернёмся домой. Правда, вернёмся. Тогда ты сможешь догнать отца и поехать вместе с ним. «Ваш отец приказал», — ответил Ризи. «Да, господин». Спустя немного времени они подъехали к речушке Банберн, мелкому потоку, впадавшему в Керберн. С обеих сторон его грязь была хорошо утоптана, ибо они лишь недавно проехали тут. Ризи отпустил поводье и дал своей лошади напиться, выбрав место почище. И пони утолили свою жажду тоже, а потом вслед за гордым и своенравным мерином Ризи вошли в поток, погрузившись в него по брюхо, и вышли на другой берег, уже покрытый илом, что выглядело нелепо. «Печёт!» — посетовал Ризи, глядя на солнце. Он остановился на ровном берегу, поросшим травой, и спешился. «Отдохнём немного» промолвил он, посмотрев на пони. Они не взяли с собой пищи, да и Ризи был не из тех, кто стал бы делать привал, чтобы поесть, как это мог бы сделать их отец. Но он проверил свои и их подпруги, молча подошел к травянистому берегу протоки и, склонившись, напился выше по течению, обмыв заодно лицо и шею, ибо, верно, ему было жарко во всех этих кожах и металле. И так как Ризи не спешил, Меф и Келли тоже соскользнули со своих пони и отпустили их щипать траву, как и Ризи своего Мерина. Ризи сидел на корточках, обхватив колени руками, и смотрел вдаль, полностью погрузившись в свои мысли и не обращая ни на кого внимания. И Меф поднялась тогда еще немного выше по течению, где над потоком нависло огромное дерево, отбрасывавшее прохладную тень, и Келли последовал за ней. Это место они знали с тех пор, как отец впервые их взял с собой на прогулку. Они играли здесь в войну, как герои, которых воспевал Леннон, и дрались палками среди камышей, заставляя смеяться отца и всю его свиту. А потом все устраивали завтрак на берегу. А однажды, когда их застал ливень, они прятались под этим древним деревом. Они, и отец, и Барк, все столпились под навесом из плащей и слушали, как Барк рассказывал о походной жизни в годы Королевской войны. И камыши, росшие на песчаных отмелях напротив, казались вражескими пиками. «По-моему, Ризи хочет отдохнуть», промолвил Келли, садясь на берег и показывая взглядом туда, где Ризи растянулся на санцепёке, в то время как его лошадь спокойно паслась рядом. Такая легкомысленность не была присущей Ризи. Он всегда был хмур и насмешлив, И хотя они любили его и таким, терпение и добродушие не были ему свойственны. Он вечно был занят каким-нибудь делом. Если Ризи смеялся, то это был язвительный смех над тем, что люди скрывали и позволяли себе хихикать лишь из-под тяжка. Но, может, он устал из-за того, что лег слишком поздно накануне. А может, по-своему, он хотел проявить к ним доброту, не догадываясь об их мечтах, но не желая слишком давить на них с возвращением. Мэв вздохнула и тоже опустилась на берег. Ей нравились тени, вода, и кивающие камыши, и сжужжание пчел. келе брал листья и пускал их один за другим. Волшебные ладьи на гладкой поверхности потока. Они прежде играли так здесь, когда отец брал их с собой. А пони еще казались им огромными, как горы. Но Келли не забавлялся сейчас, а думал. Какая она? Мэв тоже сорвала себе лист и пустил его рядом с тем, что отправил Келли. Она смотрела, как оба несутся мимо тёмных водоворотов и высящихся камышей. Они оба слишком повзрослели, и эта игра осталась у них лишь в воспоминаниях. Она следила за листиком, но думала об отце, о Доннеле, надеясь, что я дядя в Доне окажется лучше, чем они опасались. «Ризи лежит на солнце», — наконец сказал Келли, бросив на того ещё один взгляд. «Похоже, он заснул». Мэв это тоже встревожило, ведь было так жарко, а он в полном доспехе улегся на солнце. Она не ожидала такого от Ризи, сына Дру. Она наморщила нос, прикидывая, а не засиделся ли и вправду Ризи вчера за Элем. Но это было так не похоже на него. К тому же он не выглядел усталым, лишь раздраженным. Ему тоже хотелось быть с остальными, а не сопровождают своих малолетних, брата и сестру. Нарастающая странность начинала пугать. Она встала и очень тихо направилась к Ризе, так что солнце било ей в спину. Мэф шепотом позвал её Келли и встал следом, оставив свои ладьи, но она не обратила на него внимания. Когда спал Барк, он просыпался от малейшего звука. «Никогда не шутите со спящими!» Однажды строго сказал ей отец. Спящие люди, как Барк, были опасны при пробуждении, как и все, кто участвовал в войне. Она помнила, как Барк и другие дремали на солнце, едва прикрыв глаза, просыпаясь время от времени и полись и поглядывая по сторонам, так по-настоящему не погружаясь в сон. Их отец спал так же. Но Ризи спал, раскинув руки лицом к солнцу, глаза его были плотно закрыты, а рот приоткрылся, как у ребенка. «Ризи!» позвала Мэв громко, остановившись на безопасном расстоянии. «Ризи!» Она подошла ближе и села на корточки, готовая отскочить в любую сторону, если он, проснувшись, схватится за меч. «Ризи!» Сердце ее стучало все громче. Она прикоснулась к нему и потрясла. «Ризи, проснись!» Келли подошел с другой стороны. Он встал на колени и еще крепче потряс Ризи. Тело Ризи было безвольным, словно что-то в нем сломалось. «Он умирает?» — спросил Келли. «Мэф, разве можно так умереть?» Мэф не знала, но Ризи дышал. Только кроме дыхания, ни единого признака жизни. Он был крепким воином, Ризи с Индру. И вот он лежал в доспехах и с оружием, но еще более беззащитный, чем они. И вдруг она почувствовала, как ее охватывает слабость, подползает к горлу, где покоился лист и в тот же момент Келли поднял руку и прикоснулся к тому же месту на своей шее. Глаза его расширились от страха. «Келли!» — выдохнул он. Но у воды в тени дерева, там, где они только что сидели, стояло совсем иное существо, и оно показалось детям мрачной тенью, ибо сами они сейчас были на ярком солнечном свете. Его было трудно рассмотреть, как будто оно не имело определенной формы и лишь движения его вызывали шорох травы. Но вот оно выскользнуло на свет и уселось перед ними. Маленькая коричневая волосатая. «Ризи!» — воскликнула Мэв и замахнулась, а Келли выхватил кинжал у лежавшего Ризи. «Отважно!» — промолвило существо. «Но железо жалит! Жалит вас!» «Уйди!» — промолвил Келли. Существо не приближалось. Оно сидело, обхватив колени, и рассматривала их своими старыми волоокими глазами из-под нависших волос. «Жалит!» Рука Келли дрожала. Он обхватила её за кисть другой рукой, и пот выступил у него на лбу. Кинжал упал. Меф подхватила его, и он холодом обжёг ей пальцы. Она тоже не могла удержать его. Боль пробежала по всем её костям. «Бежать!» мелькнуло у неё в голове, «Но как же Ризи?» Нельзя было оставить его на милость этого создания. И к тому же она вспомнила об Эльфе, который без всякого труда догнал их тогда в лесу. «Чертополох!» — выкрикнула она в пространство. «Чертополох!» «Нет-нет!» — поднимая руки, промолвил коричневый человечек. «Она не будет довольна! Она послала меня! Не надо звать её!» «Я пришел взглянуть на детей, на детей, которые мне понравятся». Мэв замерла, подавшись обаянию его песклявого голоса. Все так же жужали пчелы и вздыхали камыши, а она изо всех сил старалась не поверить ему. «Ризи», — промолвил Келли, — «что ты сделал с Ризи?» «Он спит», — ответил коричневый человечек. «Никакого вреда от Граги. Видите, я сказал вам свое имя». «А мы свои не скажем», — заявила Мэв. «Ах, но мне известны ваши имена. Вы потомки Кервалина. Я чувствую это по вашим сердцам». Человечек подскочил и каким-то образом незаметно для глаза оказался на спине у Флойна, который оставил траву, и приподнял свою голову. «Это мой пони!» — промолвила Мэв со всей свирепостью, на которую была способна. «Оставь его!» «Хороший пони!» Грэгги поёрзал в седле, скорчившись, как какая-нибудь нескладная птица, и зашептала что-то флойное на ухо. Мэв кинулась вперёд и схватила камень с берега. Келли последовала её примеру, и они угрожающе подняли руки. «Оставь моего пони и разбуди Ризи!» «Ризи! Ризи!» Он обхватил себя руками, смакуя имя, которое они ему назвали. «Будьте осторожнее, когда произносите имена. Вы можете выдать его душу, но Граги она ни к чему». Стыд залил ей щеки краской за то, что они допустили такую промашку. «Тогда отпусти нас всех», — промолвил МФ, — «и пусть он снова проснется». «Я посмотрел на вас», — сказала существо и снова спрыгнула вниз. «Хорошие, разумные пони. Храбрые, добрые. Вы им нравитесь, хотя больше всего любят удобство, как все пони. К тому же они умные, как многие пони. Но ваш путь темнее, чем их. О, гораздо темнее. Теперь я знаю, зачем она послала меня». «Чертополух, у вас светлые глазки. Они видят, о, как они видят!» «Граги знает вас. Он знает, почему. Будьте мудры, о, будьте мудры, добрые дети! И не верьте железу. Будьте добры, но не безрассудны. Граги видит, о, да, зелёную тень на вас». «Вы старый, старый, как камни, и ваши корни глубоки, свежие побеги на спиленном дереве». «Тебя не поймешь», — промолвил Келли. «Разбуди Ризи, отпусти его, он не причинил тебе зла». Граги обнял себя и закружился на одной ноге. «Пусть идет домой, пусть идет домой, Юг придет к нему на помощь». «Ступай домой, ступай домой и мудро ступай сквозь тень. Четвероногие друзья послужат тебе сколько могут. О, ветер дует, и на нем несется кто-то. О, я вижу, Граги видят, уходи, уходи! Эти дети под защитой Граги, как и человек, над которым ты не имеешь власти!» И он исчез так стремительно, что только солнечный свет остался на его месте, а пони и высокий мерин Ризи даже не вздрогнули. И пчелы миролюбиво продолжали жужжать, и ветер нежно перебирал камыши. Ризи зашевелился и открыл глаза, обнаружив, что Келли и Мэв сидят рядом. Сначала взор был безмятежен, но потом в нем появились стыда тревога. С отчаянным видом Ризи провел рукой по волосам. «Мы волновались». — пояснила Мэв, когда Ризи сел. — Ты никак не просыпался. Ризи в ужасном смущении посмотрел на них, на небо, на воду и обвёл взглядом холмы. — Со мной такого не было никогда, — промолвил он. Вскочив на ноги, он ощупал себя и, заметив, что не достаёт кинжала, огляделся и нашёл его на земле. И снова он огляделся и внимательно посмотрел на детей. — Вы тоже спали? «Нет», — ответила Мэф, уверенная, что то был не сон и что о нём нельзя говорить, как бы ей не хотелось. Ей было жаль Ризи, который был почти господином и, к тому же, гордом и никогда не относился безответственно к поручениям. Она была уверена, что он во всём признается отцу, а их отец увидит за его рассказом больше и станет беспокоиться о них. «Ты напугал нас», — сказал Келли. Ризи ничего не ответил на это, и молча двинулся туда, где паслись лошади, а дети последовали за ним, обменявшись взглядами тревожными, а не весёлыми, и взявшись за руки. Мэф ничего не поняла из того, что сказал коричневый человечек. Вряд ли и Келли увидел в его словах какой-нибудь смысл. Она уяснила только, что приходил он к ним и говорил для них, и послала его чертополох, или как там её звали по-настоящему. Тьма лежала на их пути, это он обещал и что-то там о ветре. Но небо было чистым и синим, и ничего не предвещало. Но вид его не успокоил Мэв. Чистые небеса быстро заносятся тучами. А нынче солнце сияло каким-то тусклым светом даже в полдень. Он что-то говорил о корнях и побегах, но из этого она тоже ничего не поняла. Ещё он говорил о каких-то переменах и о железе, и ни она, ни Келли не могли удержать кинжал. Её рука до сих пор болела от этого. Элт и железо были чужды друг другу. Вот почему их отец ехал без доспехов и оружия. Даже теперь она вся трепетала от боли, и если камень, который носил отец, обладал такой же силой, она понимает, почему он упал тогда на лестнице. Теперь Мэв испытала похожее, она это знала. Но отец продолжал носить свой камень, который был гораздо сильнее, чем какой-то тоненький листик. А мать готовила ему посад чтобы он мог отдохнуть. И все же временами его охватывала боль, и теперь она знала, откуда исходило страдание. Она обняла Флоне за мохнатую шею, взяла поводья и впрыгнула в седло вслед за Ризи, который влез на своего черного Мерина. Келли вскарабкался на Флана, и пони без панука не побежали домой, и черный Мерин пошел вместе с ними, словно все это происходило во сне.